Глава третья. Я ещё не понимал, что уже дождался. Я ещё не понимал. И даже на второй день, когда сидел у Марка в кабинете, вместо того, чтобы ехать в Сочи, сидел, ничего не делал, смотрел на дверь, ждал чего-то. Даже тогда я ещё не понимал, что уже дождался. Или понимал. Просто не хотел признаваться себе. Кто же хочет признаваться себе в сумасшествии? Никто не хочет. И я не хотел. Это потом уже всё равно стало. А тогда было ещё не всё равно. Тогда я ещё мог думать о том, что вот в Сочи поехал не я, а кто-то другой. Хотя кто поехал, этого я даже узнавать не стал. Может, кто-то и говорил, не помню. Помню, что не думал об этом. Не помню, о чём думал. Наверное, ни о чём. Просто сидел и ждал. Нет, помню, о чём думал. Я думал, вчера, когда Марк увёл её к главному, я тоже вот так сидел и ждал. Наверное, целый час. Марк, наконец, вернулся один. Я удивился, что она не вернулась. Не могла же она уйти без своей синей куртки на белом меху и рукава завёрнуты так, что получились белые меховые манжеты. Куртка наверняка из Японии. Наверняка. Лилия сама говорила, а она в таких вещах никогда не ошибается. Такая куртка на всю Москву одна. То есть теперь две. Но это всё-таки другая. Наверное, по другим лекалам шито. Ну, неважно. Дело не в этом. Дело в том, что она не могла уйти без своей куртки. Или могла. Наверное, я тогда уже ничего не соображал, потому что даже спросил у Марка. «Она что, ушла?» «В приёмной сидит», — сказал Марк, и противно захихикал себе под нос. «Екатерина её там чаем поет. Катерина, а?» Главный хотел её кофеём напоить. Коньячку предлагал. Не стало. Главный, а? Выходит, ничто человеческое и ему не чуждо. Да ей кому угодно голову заморочить расплюнуть. Проще паренной репы. Какая женщина! Ну, да ты сам видел, что я тебе объясняю. Мне захотелось ударить Марка. Всё-таки он бывает очень неприятным. Его хихиканье себе под нос. И словечки эти якобы простонародные. «Раз плюнуть», «проще паренной репы». И Марк всегда говорит «не кофе, а кофей». Знает, что правильно говорить кофе, но говорит всё равно неправильно. Вроде как шутит. Это тоже неприятно. Когда достигаешь определённого положения, так и вести себя надо соответственно. Незачем всем подряд свою демократичность показывать. И о главном незачем так болтать. Может, для него что главное, что его секретарша. Всё равно, но болтать незачем. Тем более говорит, что кто-то отказался от угощения главного, а секретарший чай пьёт. Марк, конечно, из такого круга, что ему наплевать, как на его болтовню может посмотреть главный. Но болтать всё равно незачем. Я уже потом понял, что мне захотелось ударить Марка не за это. Он всегда болтал, не задумываясь. Никто на это внимание не обращал, и я не обращал. По крайней мере, ударить его мне никогда не хотелось. А сейчас вот захотелось. потому что он сказал «Какая женщина!». Он не имел права так о ней говорить. Он вообще не имел права о ней говорить. Никак. Это пошло — обсуждать её со всеми. Давать свои пошлые оценки. Я встал и молча пошёл из кабинета. Марк противно захихикал себе под нос и сказал за моей спиной «В приёмной чай пьёт». Я вышел и хлопнул дверью. «Мама говорит, что нельзя хлопать дверью, когда выходишь». Это признак слабости. Нельзя, чтобы другие видели твою слабость. Всегда надо искать сильные аргументы, а не хлопать дверью. Ударить Марка. Это был бы сильный аргумент. Но такой сильный аргумент я себе позволить не мог. Это сразу бы всё разрушило. Абсолютно всё. В моём возрасте начинать с нуля нельзя. Некоторые начинают, но, по-моему, это даже стыдно. Бессмысленно. Ну, начнёшь с нуля, пройдёшь все круги по новой. Может быть, достигнешь к старости того же, что уже было. На поминках будут говорить про непростую жизнь, взлёты и падения, мужественное преодоление трудностей. Бессмысленно. Только идиоты создают себе трудности, чтобы потом их мужественно преодолевать. Я вышел в коридор, хлопнул дверью и остановился. Не мог решить, куда теперь идти. Хотя знал, что надо идти к себе в отдел. Мне надо было большой кусок дописать. Помню, я тогда пожалел, что накануне не дописал. Теперь вряд ли допишу. То есть сегодня я точно не допишу. Времени совсем не осталось. Не знаю, почему я так подумал. Была середина дня, до вечера я бы сто раз что угодно дописал. Но тогда подумал, что времени не осталось. Всё равно не успею, так что можно на завтра отложить. Я никогда ничего не откладываю на завтра. И вообще терпеть не могу такую привычку ни в ком. Мама говорит, что организованность — это главное качество, которое необходимо для достижения успеха. Если какие-то даже мелкие дела всё время откладывать на завтра, так можно и всю свою жизнь на завтра отложить. Мама знает массу примеров, когда способные и неглупые люди так и не сумели ничего добиться, потому что были неорганизованными. Я тоже массу таких примеров знаю. Я стоял в коридоре и думал, что успею завтра дописать. Не хотелось идти в отдел. Просто не хотелось. Гнусная каморка два на два. Без окна, вечное электричество включено. Бывшая кладовка. В прошлом году я сам попросил Марка, чтобы он посодействовал получить мне эту коморку. Сказал, что могу писать только в полном одиночестве. Марк посодействовал. И я ходил, как будто мне орден дали. Марк тоже радовался. У всех был просто отдел. В одной комнате все сидели. и редактор отдела, и сотрудники. А у нас был кабинет редактора отдела, и сам отдел, моя коморка. На эту коморку многие претендовали, а отдали мне. Тогда я очень этим гордился. Поставил туда письменный стол, два стула, две полки на стену повесил. Больше ничего не влезло, даже вешалка. Так что верхнюю одежду я оставлял в кабинете у Марка. Это не имело значения. От кабинета Марка у меня тоже ключи были. а от моей каморки только у меня. Мне все завидовали. Я сказал завхозу, что мне нужна табличка на дверь. Он обещал заказать. Но всё не заказывал и не заказывал. Наш завхоз как раз из тех, кто понятия не имеет об организованности. Потому до сих пор и завхоз. Мужику под 50, наверное, а он всё завхоз. Я бы таких сразу увольнял. Или вообще на работу не принимал. Потому что если до сих пор не смог ничего в жизни добиться... то уже и не сможет. Не работник. Я больше к завхозу не обращался. Зачем мне, чтобы разговоры пошли? Я попросил Володю нарисовать просто табличку на бумажке. Он сразу нарисовал. Володя хороший художник, так что табличка получилась не хуже, чем у других. Многие завидовали, что у меня отдельное помещение. И мне там сидеть нравилось. Я действительно не люблю, когда во время работы народ без конца вокруг мельтешит. А тогда я стоял в коридоре и думал, что в свой отдел мне идти незачем. Всё равно я сегодня дописать уже не успею. И ещё думал, что очень хочется курить. Курить я бросил полгода назад, когда мы с Лилией начали встречаться. В её кругу все курили Честерфилд или Мальборо, а у меня не было возможности, чтобы доставать такие сигареты. Я тогда курил Яву. Конечно, не какая-то Прима без фильтра, но с Мальборо никакого сравнения. Не хотелось позориться, вот я и бросил. Все эти полгода мне часто хотелось курить, но я терпел. Мальборо доставать негде, а на Яву я уже не был согласен. Вот я и стоял в коридоре. В свою коморку идти не хотел, а курить очень хотел. Тут из своего кабинета выскочил ответ сек и помчался прямо на меня. Может, и не на меня, а он всегда носился, как угорелый, но я стоял у него на пути — Так что он налетел прямо на меня и сразу заорал. «Ну, дождусь я от тебя чего-нибудь, когда, наконец, материал сдашь?» Он всегда орёт. И всегда одно и то же. Мой материал был запланирован через номер, время ещё было, но он всё равно орал так, как будто я ему текущий номер срываю. Когда он так орёт, все тут же начинают оправдываться, говорить, что не виноваты, уважительные причины приводить. С ним лучше не связываться. Он к нам в ответ секи пришёл из международников. Ясно, какого полёта птица. В прошлом году он на меня тоже пару раз орал. И я тоже оправдывался, как все. Хотя я никогда номер не срывал. Это не мой стиль. Но все знают, что с ним лучше не связываться. Вот я и не связывался. А тут вдруг, когда он заорал, я подумал. Вот ведь у человека какая собачья работа. Кто угодно может мне сдать материал. Сто раз так бывало. Или не то сдают. Или слишком большой, или слишком маленький. Написал, сдал, из тебя взятки гладки. А ему номер надо делать, кровь из Сдал кто-то, не сдал, никому не интересно. Ещё бывает, что прямо из номера кусок снимают. Надо что-то в дыру искать. Никто не думает, что ему номер делать. Вот и носится, как угорелый, орёт на всех. На самом деле, наш ответ сек был очень организованный работник. Если бы он вот так не носился каждый день и не орал на всех, может, никто ничего вовремя не сдавал бы. Я тогда ещё подумал, что ответ секом никогда не соглашусь быть, хоть это почти то же самое, что первый зам главного редактора. Подумал, что никогда не соглашусь вот так носиться и орать. И сказал, ещё не готово, но сдам по плану, может, даже немного раньше. Ответ сек удивился, потому что ему никто никогда не говорил ещё не готово. Посмотрел на меня по-человечески. Наверное, вспомнил, что мой материал только через номер запланирован. Потом вдруг сделал такое свойское выражение лица и говорит. «Если сдашь завтра, прямо в текущий номер поставлю, без очереди. И гонорар сам размечу. Понял?» «Постараюсь», — сказал я. «Обещать на сто процентов не могу, не всё от меня зависит, но постараюсь». Мама всегда говорит, что никому ничего нельзя обещать на сто процентов. Если выполнишь обещание, забудут, что выполнил. Если не выполнишь, припомнят, что обманул. Ответ Секу мой ответ, наверное, понравился. Он совсем подобрел, даже по плечу меня похлопал. Потом говорит. Ну, иди работай. Чего тут стоишь? Курить хочу, — говорю я. Прям сил никаких нет. Ну, покури, — говорит он и вытаскивает из кармана пачку Мальбора. — Бери не стесняйся. Я-то бросил давно, а сигареты всё равно таскаю. По привычке и так, на всякий случай. Вдруг у кого не окажется, а у меня всегда вот они. Только зажигалки у меня нет. Ты в приёмную зайди. У Катерины всегда всё есть. И спички тоже есть, я знаю. Я не стал говорить, что тоже курить бросил ещё полгода назад. Вытащил у него из пачки сигарету, как будто так и надо. Как будто мы друзья. Даже спасибо не сказал, просто головой кивнул. И он кивнул, спрятал сигареты в карман и помчался дальше. Я подумал, что правильно оказался в коридоре у него на пути. И разговаривал с ним совершенно правильно. Это уже можно считать началом дружеских отношений. Ответ Сек у нас многое решает. Да и вообще он из международников, а туда они с улицы попадают. Мама всегда говорит, что вот из таких мелочей складывается со временем свой круг. Потом я ещё немного постоял и пошёл в приёмную, потому что у меня тоже не было зажигалки. В кабинете у Марка были спички, но я туда возвращаться не хотел. Мне всё ещё хотелось ударить Марка, так что незачем рисковать. А у Катерины Петровны, секретаршек главного, действительно всегда всё есть. И спички тоже. Наши иногда, когда у всех уже кончились, к ней бегают. Я зашёл в приёмную и очень удивился. Хоть Марк говорил, Катерина её там чаем поет, но я думал, что он так шутит. Иногда у него непонятные шутки. Чувство юмора такое. Я заметил, когда у человека свой круг, у него часто образуются и какие-то свои чувства, не как у остальных. В одном своём кругу может у всех так, и всё всем понятно, и шутки, и всё. А если это не свой круг? Если со стороны смотреть, то бывает странно и непонятно. Например, когда Марк шутит, мне часто бывает странно и непонятно. Иногда думаю, что он серьёзно говорит, а потом выясняется, что у него юмор такой. А иногда кажется, что шутит, а потом выясняется, что всё правда. Вот и тогда я подумал, что он так пошутил. Про чай и про Катерину Петровну. Во-первых, потому что Катерина Петровна работала секретаршей всю жизнь, всех редакторов пересидела. И никто ни разу не видел, чтобы она хоть кого-нибудь чаем поила. Даже дико представить было, Это как если бы памятник Ленину вдруг вздумал кого-нибудь чаем поить. Катерина Петровна даже и не здоровалась ни с кем, как памятник. Её многие боялись даже больше, чем главного. Хотя последнего главного все очень боялись. Он со стороны пришёл, тёмная лошадка. И друзей у него в Москве, говорят, не было. А вот посадили главным. И ещё он никаких связей не искал. Чтобы достали что-нибудь дефицитное, или путёвку организовали, или чтобы в институт кого-нибудь пристроили. Тёмная лошадка. Да ещё характер тяжёлый, молчит всё время. Его все боялись, мне кажется, даже Катерина Петровна. Так что не могла она чаем поить того, кто отказался у главного от кофе и коньяка. Это же общепринятые правила поведения. Уж кто-кто о -кто, петровна эти правила лучше всех должна была знать. Не зря же всех редакторов пересидела А вот всё равно. Катерина Петровна действительно поила её чаем. Они вместе сидели за секретарским столом по обе стороны и пили чай из сервизных чашек. Этот сервиз ещё несколько лет назад подарила редакции делегация из Чехословакии. Этот сервиз всегда стоял в кабинете главного в шкафу с другими подарками. Из этих чашек никто ни разу в жизни не пил чай. А они пили. Катерина Петровна что-то говорила со своим тамбовским акцентом. Всю жизнь в Москве прожила акцент тамбовский. Может, потому и молчит всю жизнь. Никто из наших от неё лишнего слова не слышал. А тут вон как разговорилась. Да ещё и улыбалась. Дикое зрелище. Это как если бы памятник Ленину вдруг заговорил и стал улыбаться. Про такое событие даже не расскажешь никому. Всё равно никто не поверит. Я тогда подумал, а если сейчас со своего кабинета выйдет главный? И тут как раз главный вышел из своего кабинета. Я тогда подумал, ну всё, этого редактора Катерина Петровна уже не пересидит. Тем более, что главный всегда требовал железной дисциплины, а характер у него был тяжёлый. Главный вышел из своего кабинета, одетый, уходить собирался. Увидел меня, кивнул. Потом повернулся и увидел, как они вдвоём чай пьют. Покачал головой говорит. «Так, со мной, значит, вы пить не захотели. А с Катериной Петровной — пожалуйста». У Катерины Петровны сразу лицо, как у памятника. И на неё смотрит. Она смотрит на главного, вроде бы немножко улыбается и с невинным таким видом говорит. «Так вы же мне чаю не предлагали?» Вы же мне всякую отраву предлагали. То кофе, то коньяк. Я тогда подумал, что напрасно оказался свидетелем этой сцены. Начальники не любят свидетелей таких сцен. Особенно, если начальник из неизвестного круга. Да ещё и характер у него тяжёлый. Я даже подумал, надо потихоньку выйти из приёмной, сделать вид, что ничего не заметил, и выйти. Но тут главный засмеялся и говорит. «Ладно, в следующий раз чаю предложу». «Завтра придёте? Я до обеда на месте буду». Она подумала и говорит. «До обеда не знаю, вряд ли успею. Но потом обязательно забегу. Я здесь целую неделю буду и заходить буду каждый день. Так что ещё встретимся, не расстраивайтесь». Главный опять засмеялся, повернулся и пошёл к выходу. На ходу опять мне кивнул. С такой улыбкой, как будто делегацию из Чехословакии встречает. Я тогда подумал, что вообще уже ничего не понимаю. Главный ушёл. Катерина Петровна посмотрела на меня и сделала лицо, как у памятника. Я сделал вид, что ничего особенного не происходит, и говорю. Спичек ни у кого не оказалось. У вас не найдётся, Катерина Петровна? Катерина Петровна стала молча рыться в своём столе, а она вдруг встала и говорит. «Ой, я тоже давно курить хочу. Где у вас тут курить разрешается?» Катерина Петровна вытащила из стола зажигалку, Отдала ей, а сама говорит. «Да ты хоть и здесь кури. Я тебе пепельницу дам». Я прямо обалдел. Катерина Петровна курящих даже с лестницы гоняет. При ней вообще никто не курит, даже ни один из бывших главных не курил. И нынешний главный при ней не курит, даже в собственном кабинете. Я тогда подумал, что если Катерина Петровна так себя с ней ведёт, то имеет на это серьёзные причины. У меня в голове всё время крутилась песня. «Куда мне до неё? Она была в Париже». Я пошёл к двери, а она что-то потихоньку сказала екатерине Петровне и пошла за мной. Мы вместе вышли в коридор, прошли рядом несколько шагов, и она опять спросила. «Так где тут у вас можно курить?» Я спросил. «Хотите хорошую сигаретку? Мальборо?» Я у ответственного секретаря стрельнул. и сразу пожалел, что так сказал. «Она может подумать, что я хвастаюсь дружбой с ответственным секретарем Что ей наш ответственный секретарь? Она сама только что на моих глазах говорила с главным как с приятелем, и главный при этом смеялся». Она сказала, «Я Мальборо не люблю, не накуриваюсь. Я к болгарским привыкла. Они у меня в сумке. Сейчас вернусь. Вы меня подождёте?» И пошла в кабинет Марка. Я не пошёл. Стоял под дверью, Слушал, как они там сразу заговорили, и Марк опять противно захихикал себе под нос. Я тогда вспомнил, что бросил курить полгода назад. А потом вспомнил, что обещал ответ Секу дописать материал побыстрее. И уже хотел идти в свою коморку. Но тут она вышла с сигаретой и зажигалкой, которую дала ей екатерина Петровна. И сказала. «Ну, показывайте, куда идти». А сама пошла впереди. Я шёл за ней и всё время думал, Можно спросить, какие у неё духи или нельзя? Прилично это или неприлично? Я же не знаю, что принято в её кругу. Вот в кругу Лилии все говорили про духи. Про виски, про шмотки. Что почём, какая фирма, откуда привезли. Но она была одни из круга Лилии, из другого. Это точно. Она даже не знала, откуда её синяя куртка на белом меху. Из Японии или не из Японии? По-моему, ей это вообще всё равно было. Я тогда подумал, из какого же она круга, если такие вещи для неё всё равно. И от Мальбора отказалась, между прочим. И не стесняется говорить, что привыкла к болгарским. Как будто не придаёт таким вещам значения. Много было странного. Да всё было странным, абсолютно всё. Про духи я не решился спросить. Я догнал её и взял под руку. Я тогда подумал, вот сейчас... Нет... Тогда я ни о чём не думал. Если бы подумал, то, конечно, не брал бы её под руку. А я взял. А потом уже подумал, что она может неправильно понять. То есть нет, она может понять как раз всё правильно. И рассердиться И вот сейчас скажет что-нибудь такое, чтобы я знал своё место. Что-нибудь такое, от чего я провалюсь сквозь землю. Она посмотрела на меня и спросила. «Что?» С таким видом, как будто ждала, что я сейчас расскажу ей что-то очень интересное. Даже не знаю, что она имела в виду. Я сделал вид, что просто веду её туда, где у нас все курят. Вот потому и взял её под руку. Что я всех вожу под руку, что у меня привычка такая. У каждого свои привычки. Марк, например, вообще за плечи её хватал, и она даже внимания на это не обратила. Я не стал отпускать её руку, но на всякий случай сказал. «Вон там, за цветами, за куток есть. Там и стулья, и пепельницы. И окно можно открыть, если надо. Очень удобно. И Екатерина Катерина Петровна не застукает». Она засмеялась и сказала. «Тётя Катя прелесть. Гениальная актриса. Её даже редактор побаивается. Вы заметили?» И не стала отбирать у меня свою руку. Рука у неё была горячая, как утюг. Даже через рукав её свитера чувствовалось до чего горячая. Свитер на ней был бледно-серый, тоненький, как шёлковый, но всё равно немножко пушистый. Тоже, наверное, импортный. Я ни на ком таких свитеров не видел. Да никто бы в этот свитер не влез. Может, он был тоже из Японии. И сделан по другим лекалам, не для всех. А рука была очень горячая. Я повёл её мимо цветов в тот закуток, где все курят. А сам думал, что там вместо пепельниц стоят три-литровые стеклянные банки. почти всегда переполненные окурками, и воняют страшно. Она остановилась перед цветами, стала их рассматривать. Спросила. «Это сколько же лет такие джунгли выращивать пришлось?» Я понятия не имел, кому понадобилось выращивать эти цветы, сколько лет их выращивали и вообще откуда они взялись. Они всегда здесь были. На моей памяти всегда такие же. Только один в другую катку пересаживали, но это тоже уже давно было. Я подумал, что мне надо зайти в закуток первому, хоть окурки из банок в урну вытрясу. Поэтому выпустил её руку и полез сквозь эти джунгли. Катки почти вплотную стояли. Я уже давно не курил, так что забыл, как неудобно между ними пробираться. Я пробрался в закуток, а она осталась с другой стороны, за цветами. Рассматривала их, трогала, что-то говорила. «С цветами, что ли, разговаривала?» «Наверное, с цветами». очень тихо говорила, я не всё слышал. Один раз расслышал: ты ж моя радость. Конечно, с цветами, не со мной же. Я вытряс курки из двух банок в третью. Получилось полная, почти с верхом. Я тогда подумал: надо сказать уборщице, чтобы каждый день за банками следила. Ведь на самом деле безобразие смотреть противно и воняет мерзко. Потом я подумал, что раньше, когда курил, мне не казалось, что мерзко воняет. Никто из курящих на это не жаловался. Она тоже курит, так что, может, не заметит, что воняет. Я поставил две пустые банки на подоконник, а полную спрятал закатку одного цветка. Потом спросил. «Вам помочь сюда пробраться? А то цветы тесно стоят. Правда, настоящие джунгли». Она ответила. «Я уже пробралась». И вышла из этих джунглей так, будто они ей дорогу уступили. Я тогда подумал, что и в кабинет Марка она тогда вошла, как будто ей дверь дорогой уступила. Через узкую щель, не боком, а совершенно свободно. И сейчас вот так же совершенно свободно. Она щёлкнула зажигалкой, которую дала ей Екатерина Петровна, и какое-то время смотрела на пламя. Как будто чего-то ждала. Не вообще чего-то ждала, а от этого пламени, от этой зажигалки. Я тоже смотрел на пламя зажигалки и тоже чего-то ждал. Она закурила и отдала зажигалку мне. Зажигалка была очень горячая. Я тогда подумал, что это она от её руки нагрелась. Даже в голову не пришло, что от пламени. Мне тогда вообще ни одной трезвой мысли в голову не приходило. Она стояла, молчала, смотрела в окно и курила. Я стоял, молчал и смотрел, как она курит. Кажется, она обо мне забыла. Я тогда подумал, что сейчас мне лучше всего уйти. Мама говорит, что самый надёжный способ оттолкнуть женщину — это навязчивость. Я сказал, «Я пойду, не буду вам мешать. И мне там кое-что дописать надо. Я ответственному секретарю обещал пораньше сдать». «Конечно», — сказала она, обернулась и посмотрела на меня. «Конечно, идите. Тем более, что вы не курите. Я и так вас от работы оторвала». Я тут же пожалел, что сказал про ответственного секретаря, что я ему пообещал. Она могла подумать, что я намекаю на своё особое положение в редакции, что работаю напрямую с руководством через голову Марка. И я уже хотел объяснить, что имел в виду не это, но потом подумал, что ей мои объяснения не нужны. Какое ей дело до моего положения в редакции? Я ничего не сказал и ушёл. Хотел пойти к себе в коморку, но пошёл к Марку в кабинет. Я подумала, что надо дать понять Марку, что я нечаянно дверью хлопнул. Даже придумал план. Надо войти, хлопнуть дверью, а потом сказать обыкновенным голосом «Вот чёрт, опять хлопнуло!» «Что-то у меня сегодня все двери хлопают». Вот так примерно. Чтобы у него не осталось каких-нибудь сомнений, на мой счёт. Я вошёл к Марку, хотел дверью хлопнуть. Смотрю, а он по телефону разговаривает. Очень громко и по-английски. Наверное, опять за границей. Конечно, я тут же дверь придержал, но как-то неловко, пальцы прищемил сильно. Хорошо ещё, что не сломал. Марк как раз закончил разговор, трубку бросил и услышал, как я рычу от боли. И увидел, что пальцы левой руки содраны в кровь. Марк вскочил, бросился ко мне и закричал. «Что такое? Что такое? Ты же руку сломать мог! Не сломал? Правда, не сломал? К врачу надо, срочно!» Я подумал, что вот сейчас самый подходящий момент, чтобы дать ему понять, что в прошлый раз я не ненарочно дверью хлопнул. Говорю... Что-то у меня все двери сегодня хлопают. Вот хотел её придержать, а то опять хлопнуло бы. Ты по телефону говорил, а тут двери хлопают. Марк посмотрел на меня, как на идиота, и говорит. Я иногда не понимаю, шутишь ты или всерьёз. Всё-таки думать надо, ради чего героизм проявлять. Подумаешь по телефону. Ну, хлопнуло бы, и что? Кто-нибудь умер бы. А тебе чуть пальцы не перебило. А если бы на правой руке? И что бы ты тогда написал с перебитыми пальцами? Знаешь что, герой, в следующий раз лучше ногу подставляй». «Вот у него действительно никогда непонятно, шутит он или всерьез». Я на всякий случай сказал. «С покалеченной ногой я на работу ходить не смогу». Марк подумал и согласился. «Это да. Ладно, в следующий раз подставляй руку, только опять левую». Я так и не понял, поддержал он мою шутку или подумал, что насчёт ноги я всерьёз говорил. Тут вошла она. Сразу увидела мою руку и говорит. «Обязательно холодное надо приложить и забинтовать потуже, а то распухнет». Марк тут же засуетился, стал звонить художникам, спрашивать, открывается у них окно или нет, есть на внешнем подоконнике снег или нет, осталась у них чистая марля или нет. Потом сказал ей, чтобы сидела и никуда не уходила. а сам потащил меня к художникам. Я сказал, что всё это пустяки и обойдётся, а Марк сказал, что ему в отделе инвалиды не нужны, так что не надо выпендриваться. Или я мечтаю на больничном посидеть. Я опять не понял, шутит он или нет. И вообще, как с ним разговаривать при ней? Так что я пошёл с Марком к художникам прикладывать к руке снег, а потом туго бинтовать, чтобы опухоли не было. Даже красиво получилось, профессионально. Володя институт заканчивал, так что он в таких вещах разбирается. А художник — это он так, без специального образования. Мы вернулись как раз тогда, когда она доставала свою куртку из шкафа. Я успел перехватить куртку. Я хотел помочь ей одеться. Она посмотрела на мою забинтованную руку, нахмурилась, но ничего не сказала. А в куртку вделась так осторожно, что я даже не почувствовал. Она оглянулась и сказала. «Спасибо». А Марку сказала, «Я завтра приду. Вы приготовьте заранее всё самое срочное. Вы же на редколлегию уйдёте. Ну вот, приготовьте до коллеги Марк сказал мне, «Ты тоже можешь идти, герой. Заодно и человека проводишь». Она сказала, «Нет, меня провожать не надо. Я спешу, меня ждут». Я сказал, «Тогда я ещё поработаю. У меня материал недописан». Я помнил, что мама всегда говорила, навязчивость — самое верное средство оттолкнуть женщину. Она попрощалась и быстро ушла. Мне показалось, что она чем-то озабочена. Я выглянул в коридор. Она очень быстро уходила, почти бежала. Наверное, её действительно ждали. Потом я подумал, что материал обязательно сегодня нужно дописать. Если сегодня не допишу, то и завтра не допишу. Она придёт завтра, а Марк будет на ряд коллегии. Если я завтра буду дописывать, то она будет сидеть в кабинете одна. Это просто невежливо оставлять человека одного в чужом кабинете. Так и так мне придётся находиться здесь же. Следовательно, материал дописывать завтра мне будет просто некогда. Я сказал Марку, что пойду писать, и действительно пошёл писать. Сидел в своей коморке почти до восьми часов. Уже все разошлись давно, а я всё сидел. пока не пришёл милиционер с поста на первом этаже. Он беспокоился, всё ли у меня в порядке, и я сказал, что буду работать, пока всё не закончу. Он кивнул и ушёл. И я всё дописал буквально через несколько минут. На второй день я прямо с утра отдал материал на машинку. Сказал ответ Секу, что выполнил обещание. Потом засел в кабинете Марка и стал ждать. Ничего не делал, только сидел и ждал. Марк прибегал два раза. Редколлегии всегда несколько часов шли, так что по два-три перерыва было всегда. А то вынести всё это было вообще невозможно. Марк прибегал, чтобы наскоро глотнуть кофею, спросить, не звонил ли кто нужный, и обругать этот дурацкий обычай редколлегии. Все ругали этот дурацкий обычай, но каждый раз все собирались и сидели по 5-6 часов с двумя-тремя короткими перерывами. Марк прибегал, убегал, опять прибегал, опять убегал, а я всё сидел... и ждал. Она пришла без пятнадцати три. Я помог ей снять куртку и сам повесил её в шкаф на плечке. Я спросил, хочет ли она чаю, она сказала, что не хочет, и спросила, где работа, которую для неё приготовили. Марк всё свалил на свой стол, так что она села за его стол и сразу стала разбираться с бумагами. Наверное, час сидела, ни разу не оторвавшись. Молчала и разбирала наши завалы, Очень быстро, как будто это для неё привычное дело. Я тоже молчал. Сидел, смотрел на неё и ждал, когда она что-нибудь спросит. Ведь может ей встретиться что-то непонятное. Я тогда объяснил бы. Но она ничего не спрашивала. Потом в кабинет заглянула Катерина Петровна, спросила не принести ли чайку. Она подняла голову, посмотрела на Катерину Петровну, как будто не узнала. Потом немножко улыбнулась и сказала. «Спасибо, тётя Катя». — Не надо, не успею. Я уже ухожу. Мне сегодня очень некогда. Катерина Петровна поджала губы, покачала головой и сказала со своим тамбовским акцентом. — Ну уж не знаю, чего уж тут не успеть. Чаю-то глотнуть — невеликое дело. Она сказала, — Я завтра глотнуть тётя Катя, ладно? Завтра я немножко пораньше приду, так что и чайку попьём, и разговоры поразговариваем. Катерина Петровна сказала, — Смотри, пообещала, а потом посмотрела на меня, как будто впервые заметила. Сделала лицо, как у памятника, и ушла. А я сидела, как парализованный, ничего не делал. Молчал, смотрел на неё и чего-то ждал. Наверное, я тогда думал, вот она закончит разбирать эти бумажки, которые ей оставил Марк, и тогда с ней можно будет поговорить. Или она курить захочет, и тогда я опять провожу её в тот закуток за джунглями. Ещё я тогда подумал, можно как бы, между прочим, сказать, что материал я вчера всё-таки дописал и уже сдал на машинку. Ещё думал, что она может спросить меня о руке, и я тогда отвечу, что всё это пустяки, пошучу как-нибудь. Шальная бандитская пуля. Шёл, споткнулся, очнулся, гипс. А она быстро сложила бумаги в три стопочки написала на листочке несколько слов и, правда, собралась уходить. Было похоже, что очень спешила. Я спросил, «Вас проводить?» Она ответила, как вчера. «Нет, не надо, меня ждут». Я тогда спросил, «Марку что-нибудь передать?» Она ответила, «Привет». Остальное я написала. Я подал ей куртку, она опять покосилась на мою руку, опять вделась в куртку как-то особенно осторожно, и опять ушла, очень быстро, почти убежала. Я посмотрел, что она в записке Марку написала. Это была даже не записка, а как бы инструкция. Какие-то письма отдать на машинку, какие-то надо проверять, отклики уже подготовлены к печати, два сигнала не трогать, она сама ими завтра займётся. Не здравствуй, ни до свидания, ни подписи. Как будто это она здесь начальник. На месте Марка я бы обиделся. Марк пришёл после редколлегии, злой, как всегда после редколлегии. Посмотрел, что она там наработала, развеселился и сказал. «Шустрая какая!» «Эх, нам бы такого работника!» «Ну, может, главный уговорит?» Я спросил, «А почему она не хочет к нам?» Марк захихикал себе поднос и сказал, «Она, видишь ли, Москву не любит». Я больше ничего не стал спрашивать. Что спрашивать, если человек на все вопросы шуточками отделывается? Хотя я не был уверен, что это шутка. У меня в голове всё время вертелась песня «Стар». «Куда мне до неё? Она была в Париже?» На следующий день я опять сидел в кабинете Марка и ждал. Мой материал уже отпечатали, так что у меня вроде было дело вычитывать. У Марка тоже были какие-то дела. Как всегда, звонил, бегал, ругался с секретариатом, но он тоже её ждал. Я заметил, как он то и дело на часы смотрит. Я сидела, думал, что когда она придёт, Марк опять кинется на неё». Начнёт помогать куртку, снимать за плечи, хватать. Мне опять хотелось его ударить. Она пришла, когда Марка в кабинете не было. Он опять убежал ругаться с ответсеком. Она пришла не в синей куртке на белом меху, а в длинном пальто, очень длинном, почти до пола. И фасон у него был странный, как солдатская шинель. Я таких пальто ни на ком не видел. Наверное, тоже импортное. Тёмно-коричневое. С пушистым рыжим воротником, и шапка была такая же рыжая и пушистая. Я помог ей снять пальто, повесил его в шкаф на плечике и спросил. «А где же ваша японская куртка?» Она ответила. «Куртка не моя. Мне её знакомая на время давала. Хотела в моём пальто походить, а мне на это время свою куртку отдала». Я даже не нашёл что ответить. Я знаю, что Лилия тоже иногда меняется с подругами вещами. но никогда в этом не признается. Она сразу прошла к столу Марка, посмотрела, что там лежит, и спросила. «Для меня работы нет?» Тут прибежал Марк, увидел её, обрадовался, закричал, что для неё очень много работы, надо очень быстро написать несколько маленьких кусочков, только очень быстро, секретариат на это дело всего два дня даёт, да вот они сейчас сами всё и объяснят, пойдём-пойдём, а то они на обед расползутся, потом ждать не знамо сколько. И так далее в своём стиле. Они пошли в секретариат, а я смотрел вслед и думал, что сегодня на ней платье. Вчера и позавчера были синие брюки. Не джинсы, а вроде бы шерстяные, сильно расширенные к низу И бледно-серый свитер. Тонкий, как шёлковый, но немножко пушистый. Вот почему она ходила в синей куртке. А на это платье синюю куртку уже не наденешь. Платье было длинное, коричневое, Вязаная, из довольно толстой пряжи. Всё поперечными рыжими полосками. Совсем закрытое и с длинными рукавами. А выглядело как будто вечернее. Я тогда подумал, что Лилия, наверное, смогла бы сказать, какая это фирма, откуда привезли и так далее. А потом подумал, что вряд ли смогла бы. Лилия тоже вряд ли на ком-нибудь такое платье видела. Я так про это платье всё запомнил ещё и потому, что наши редакционные бабы целый день ходили в кабинет Марка. На это платье смотреть. Она сидела, быстро писала мелочь в номер, а они заходили и говорили. «Встань на минутку, повернись». Она вставала, поворачивалась. Бабы делали задумчивые лица и уходили. Она опять садилась и продолжала писать. А потом бабы косяком пошли. Она уже не ждала, когда попросят встать и повернуться, как только дверь открывалась, вставала и поворачивалась. И сразу опять садилась и продолжала писать. Марк противно хихикал себе под нос. Я сидел и залился «Потому что в такой обстановке невозможно работать. Совершенно невозможно. Проходной двор». «Как она работала в такой обстановке, не понимаю». Я спросил. «Вам не трудно в такой обстановке работать? Ходит и ходит. Наверное, надоели?» Она ответила. «Ничего, я привыкла». Я тогда подумала, что она не кокетничает. Действительно привыкла. Потом она отдала Марку то, что написала. Он посмотрел, обрадовался, сразу помчался в секретариат, а она собралась уходить. Я подал ей пальто, она посмотрела на мою руку и сказала «Спасибо. С рукой всё в порядке?» Я сказал «Ерунда. Шальная бандитская пуля. Можно вас проводить?» Она опять сказала «Не надо, я очень спешу, меня ждут». И опять ушла очень быстро. Я выглянул в коридор и увидел, как Марк бежит ей навстречу, хватает за руки, что-то говорит. Я тогда подумал, что всё-таки когда-нибудь его ударю. Я закрыл дверь, сел за стол и стал об этом думать. О возможных последствиях. Как потом всё начинать с нуля? Мне кажется, я об этом совершенно серьёзно думал. Тут Марк влетел в кабинет, закричал. «Что ж ты её отпустил? Надо было накормить хотя бы. Я уже в столовке очередь занял». Я спросил, а как бы я её удержал? Марк противно захихикал себе под нос и сказал. Да, действительно, как удержать ветер? Носится, как торнадо. И куда она всё время спешит? Я удивился, потому что думал, что Марк знает о ней больше, чем я. Я всё ждал, что он что-нибудь расскажет или случайно проболтается. А он, оказывается, тоже ничего не знал. Я тогда подумал, что всё это очень странно. И в следующие дни было всё то же. Она приходила, садилась и сразу начинала разбирать письма или править отпечатанные материалы, или что-то писать. Марк хватал исписанные листы, относил в МАШ-бюро, потом приносил отпечатанные, она вычитывала, он относил в секретариат, всё время радовался. А я даже не помню, что тогда делал. До её прихода сидел и ждал. А когда она приходила, ничего не делал, наверное. Сидел ждал, когда она соберётся уходить. Чтобы не пропустить момент, когда можно будет подать ей пальто или куртку. Она ещё один раз в этой синей куртке пришла. Каждый день было одно и то же. Я тогда думал, что надо бы выбрать подходящий момент, разговор какой-нибудь начать. Просто так, шутливый, или о литературе, или ещё о чём-нибудь. Может, постепенно разговорились бы. Но подходящего момента всё не было. Я тогда думал... Вот завтра обязательно найду подходящий момент. В пятницу она пришла и сказала, что вечером уезжает, так что времени совсем мало. Если надо что-то срочное сделать, так давайте скорее, а то вдруг она не успеет. Марк сказал, — Да хватит уже пахать как лошадь. Вот приедешь в июне, тогда я тебя по полной запрягу. А сейчас давайте-ка, дорогие товарищи, пойдёмте-ка все вместе в столовку, отметим блестящее завершение трудового подвига. Я ещё вчера для нас всех свиные отбивные заказал. И салат из огурцов и помидоров. Как тебе такое, а? Оцени. Она уважительно сказала «да», а я тогда подумал, что для неё такое наверняка не в диковинку. Так что старания Марка она по заслугам оценить не сможет. Зато я могу. В то время в нашей столовке уже было не так, как прежде. Многие блюда из меню давно исчезли. Особенно блюда национальной кухни. Зимой салаты из свежих огурцов и помидоров не появлялись. И заказывать что-нибудь заранее давно уже никто даже не пытался. А вот Марку удалось как-то. И салаты и мясо. Я тогда подумал, что это, скорее всего, главный распорядился. Или Катерина Петровна. Скорее всего, сказали директору столовой, что иностранную делегацию ждут. Мы втроём спустились в столовую, там народу ещё почти не было. И нам накрыли стол возле окна, немножко в стороне от других столов. За этим столом действительно некоторые делегации иногда обедали. И в очереди мы не стояли. Нам всё принесла девочка с раздачи, как будто мы правда были членами иностранной делегации. Марк сказал «Спасибо, Наденька». Девочка улыбнулась и ответила «На здоровье». И с любопытством посмотрела на неё. Да все, кто был в столовой, на неё смотрели. Некоторые даже подходили, вроде бы за тем, чтобы у Марка что-то спросить, а сами таращились на неё. Марк всё замечал и хихикал себе под нос. А она, кажется, вообще ни на что внимания не обращала. Она сидела и просто ела, так увлечённо, что и мне страшно захотелось есть. Хотя я уже полгода сидел на диете, успел научиться контролировать чувство голода. После обеда мы вернулись в кабинет Марка, и тут позвонила Лилия. И сразу начала капризным голосом. «Я до тебя не могу дозвониться, а у меня хорошие новости». Путёвка в бель для тебя выделена. И именно на июнь. Заявку уже отдали. В понедельник подпишут, и все Ну, что же ты молчишь? Отчасти онемел». В правое ухо из телефонной трубки очередями строчил капризный голос Лилии, а левым ухом я слышал, как Марк что-то говорит про июнь, что в июне у нас тут поработать самое то, а гостиницу он заранее закажет. Я сказал в телефонную трубку. — Нет, придётся переиграть. Я не смогу поехать, обстоятельства изменились. Лилия даже ахнула и спросила. — Ты что, с ума сошёл? Какие обстоятельства? Такой шанс может больше никогда не выпасть. Ладно, завтра встретимся, тогда и поговорим. Я сказал, нет, завтра я не могу, завтра я занят Потом как-нибудь. Лилия выматерилась и бросила трубку. Я тогда подумал, что многие женщины из Круга Лилии привыкли материться. Я сам несколько раз слышал. Мама всегда говорит, что если женщина ругается матом, то мужчина, который находится рядом с ней, становится импотентом. И если сам мужчина ругается, то это тоже сказывается. Я тогда подумал, что мне совершенно не хочется, чтобы рядом со мной была женщина, которая ругается матом. Я сам никогда не ругаюсь. Я положил телефонную трубку и тут же забыл про Лилию. Вот странно. У меня с ней было связано столько серьёзных планов, а я о них даже не вспомнил. И потом ни разу не вспоминал. Лилия сама не звонила. Она на меня обиделась, конечно. И любая бы обиделась. Я это понимал. Всё-таки столько усилий потрачено, и договаривались заранее, а тут вдруг обстоятельства. Но я ей тоже не звонил. Как-то не хотелось. Незачем было. Я жил сам по себе и ждал июня. Она иногда писала Марку. Он всегда читал её письма мне вслух. Там ничего секретного не было. Особенно смешные места Марк иногда перечитывал по несколько раз. Всегда очень радовался, хихикал себе под нос. Мы с Марком в то время как-то особенно сдружились. Он стал кое-что о ней рассказывать. Не то чтобы специально, а когда к слову приходилось. Но к слову приходилось довольно часто. Она у нас печаталась почти в каждом номере. Даже свои так часто не печатались. Два-три рассказа в год — уже хорошо. Никто не возмущался. Все понимали, что авторов много. Если кого-то без очереди будут печатать, так это же сразу с клоки начнутся. А её печатали почти в каждом номере. И как будто так и надо. Никто хай не поднимал. Наверное, это было решение главного. А Марка рассовывала её рассказы по разным газетам, журналам и сборникам. За границей её стали печатать очень часто — Особенно часто в Болгарии, в Чехословакии и в Венгрии. В Англии и во Франции тоже несколько раз печатали. Я тогда думал, что она очень хорошие деньги получает. Может, и вправду получала. Тогда за гонорарами следили очень строго. Такого не было, чтобы автору гонорар не отдали. А в центральных газетах и журналах гонорары хорошие были. За границей — не знаю. Я в зарубежных изданиях тогда не печатался. Но даже если ей платили только наши издания, И то большие деньги. Для провинции просто огромные. Это Марк мне как-то рассказал, что она из глубокой провинции. Вот вам и свой круг. Марк даже не знал, кто у неё родители. Знал только, что она в областной газетке сидит. На прошлый семинар она вообще случайно попала. Кто-то из наших был в командировке, листал в библиотеке подшивки местных газет, искал подходящую тему и наткнулся на её материалы. Зашёл в её газетку... С ней не встретился, она тоже в командировке была. А газет с её материалами секретарша надёргала из подшивки, даже не спросила, зачем они ему. Наш эти газеты привёз и Марку показал. Марк сразу написал в их областной союз журналистов ей персональный вызов на всесоюзный семинар. Это, кажется, был последний всесоюзный семинар. Потом уже никаких всесоюзных семинаров не было, потому что и союза вскоре не стало. Да и многих центральных изданий не стало. Тогда ещё всё вроде бы держалось. Многие думали, что обойдётся как-нибудь, но некоторые уже заранее принимали меры. Отец Лилии был из тех, кто всегда заранее принимает меры. Хотя ему-то опасаться было особо нечего. Он всегда был при кормушке, при любых начальниках. Он входил в самый высший круг, но при этом никогда не козырял своей близостью к властям. По-моему, он даже не был членом партии, а по заграницам ездил сколько угодно. Умный был человек. И о семье думал, не то что другие. И от Лилии ничего не скрывал. Он детей так воспитывал, чтобы они были готовы к тому, что всё может быть. Это Лилия сказала мне, что всё может быть. Тогда ещё не страшно было. Ещё казалось, что весь этот плюрализм скоро растворится. Как всегда, всё растворялось в этой стране. Даже анекдоты стали сочинять что-то про очередной вывих, который все приняли за коренной перелом. С продуктами стало трудновато. С бытовыми вопросами. А так всё как обычно. Только пресса недопустимо распустилась. Печатали вообще чёрт знает что. Хотя все оставались органами ЦК. Работать стало очень трудно. Никто не знал, что можно писать, что нельзя. Главный ездил в сектор печати по два раза в день. Совсем хмурый стал. Лилия позвонила мне в начале мая. Сделала вид, что ничего не случилось, как будто мы всё это время так и встречались каждую субботу. Вроде бы без упрёка выразила сожаление, что в Коктебель я поехать не смогу. Я тогда подумал, что теперь бы я смог поехать. Сумасшествие моё прошло. Я уже не сидел как парализованный, не ждал, когда дверь откроется, и... Я жалел, что отказался от путёвки. Но Лилия об этом не стал говорить. Мама говорит, что человек не должен менять своих решений, особенно если это связано с дополнительными хлопотами для других людей. Люди такого не прощают. В общем, я тоже выразил сожаление, что не смогу поехать. Лилия сказала, что она не против встретиться. Я сказал, что тоже не против. Мы встретились в субботу и поехали ко мне на дачу, как раньше. Вроде бы всё было как раньше. Только Лилия была очень серьёзная и озабоченная. Тогда она мне и рассказала, что надо быть готовыми ко всему, потому что всё может быть. Всё, кроме хорошего. Лилия сказала, что очень хорошо ко мне относится, как прежде, и готова простить мои ошибки, если я успел их наделать за то время, которое мы не встречались. Я честно сказал, что не успел. Лилия обрадовалась. У Лилии были серьёзные намерения, поэтому она мне всё рассказала. И ту информацию, которую узнала от отца, и про его планы спасения семьи, если это понадобится. Отец Лилии считал, что понадобится. Лилия считала, что он прав. Лилия сказала, что если мы поженимся, то и меня можно будет спасти. Просто уеду вместе с ними как член семьи, никто палки в колёса совать не будет. Я тогда подумал, что паниковать рано, но это хорошо, что открылась такая возможность. Я сказал Лилии, что это всё надо как следует обдумать, подготовиться. Здесь у меня всё. Не бросать же всё на произвол судьбы. Надо будет успеть продать дачу и не затреть цены, как тот отказник, а как следует. И машину придётся продавать, и покупать валюту. Дело долгое, не на один месяц. Лилия сказала, что я всё правильно понимаю, так и надо сделать. Потихоньку, чтобы не привлекать внимание. Пока не горит, время ещё есть. Главное моё принципиальное согласие. Как только будет пора, Так можно будет за один день зарегистрироваться. Отец поможет. И документы оформить поможет. Лилия с ним об этом уже говорила. До июня мы с Лилией ещё два раза встретились. Оба раза в компании, на днях рождения у кого-то из её круга. Больше не встречались. Потому что вроде бы обо всём договорились, а Лилия ещё готовилась к поездке в Коктебель. У неё свободного времени не было. Жаль, что тогда я отказался от путёвки. Жаль, что не взял отпуск и не поехал туда дикарём. Или ещё куда-нибудь можно было поехать. Я тогда думал, что уезжать незачем. Везде этим летом была страшная жара, а в Москве было прохладно. И май был прохладным, и июнь начался прохладным. Мне такое лето всегда нравилось. Дышать легко, голова ясная. Мне просто не хотелось никуда уезжать. Я даже не думал, что в июне она должна была приехать. Может, думал иногда, но совершенно спокойно. Сумасшествие прошло. Мне даже интересно было, почему она вообще тогда возникла. Я тогда думал, вот интересно, если переболеть сумасшествием один раз, потом уже не заболеешь? Мне эта формулировка очень понравилась, я её даже в один фильетон вставил. Она приехала 3 июня. Зачем она тогда приехала? Зачем Марк организовал ей эту стажировку у нас? По-моему, ей было наплевать на эту стажировку. Всё равно у нас она работать не собиралась».